Глава шестая. Когда стали расходиться, Ахилтаций вместе со своим верным варягом, шедшим за ним, исчез так тихо и незаметно, как снег, тающий на альпийских горах при наступлении тёплых дней. Ни гул шагов, ни бряцание оружием ничто не возвестило об уходе обоих воинов, так как во дворце считалось ненужным сколько-нибудь подчёркивать мысль о необходимости охраны. Сила, излучаемая земным божеством, считалась достаточной, чтобы сделать его особу неприкосновенной. Поэтому старые и искусные царедворцы, среди которых нельзя не упомянуть нашего друга Агиласта, высказывали мнение, что хотя император и пользуется охраной варягов, но это делается больше для вида. чем из опасения такого невозможного преступления, как покушение на него. И утверждение, что подобные преступления редки, постоянно повторялось в тех самых покоях, в которых такие преступления неоднократно совершались. И иногда об этом говорили те самые люди, которые беспрестанно замышляли какой-либо тёмный заговор против царской особы. Наконец, начальник телохранителей и его верный спутник оказались за пределами в Лахернского дворца. Для выхода Ахилл воспользовался калиткой, которую одинокий варяжский страж захлопнул за ними, задвинув засовы и издавши резкий зловещий звук. Гирварт не мог не почувствовать облегчения, когда оглянувшись на громаду башен и зубчатых стен, из которых они наконец выбрались, вновь увидел над собой тёмную синеву греческого неба с необычайно яркими звёздами. Он вздохнул, Радостно потирая руки, как человек, вырвавшийся наконец на волю. Вопреки обыкновению, он даже первый заговорил со своим начальником. Мне кажется, мой храбрый начальник, что воздух этих чертогов, пропитанный ароматами, может быть и приятен, но так удушлив, что больше подходит для какой-нибудь гробницы, чем для людского жилища. Я счастлив, что выбрался оттуда. нашёл чему радоваться. Только дураки могут задыхаться в такой атмосфере, которая не только не убивает, а наоборот, способна воскресить к жизни умершего. Этого я не стану отрицать. Удовольствие узнать на целые сутки раньше других товарищей, что приближаются норманны, и что мы можем теперь полностью отомстить им за кровавый день при Гастингсе. Это царская награда за то, что я несколько часов слушал пустословие принцессы, которая пишет о том, чего не понимает, да еще к тому и льстивые пояснения присутствующих, которые сообщали ей о вещах, ими самими невиденных. «Гирвард, мой милый юноша», — сказал Ахилтаций, — «ты бредишь, и мне кажется, тебя следует отдать под присмотр какому-нибудь опытному человеку. Слишком большая смелость у трезвого человека похожа на дерзость». Вполне естественно, что ты возгордился, побывав во дворце, но стоит только к гордости примешаться к счастливью, как недалеко и до безумия. Ведь ты смело глядел в лицо богарнородной принцессы, перед которой мои собственные глаза, хотя и привыкшие к подобным зрелищам, никогда не поднимаются выше складок её покрывала. Да будет так во имя неба, ответил Герварт. Красивые лица созданы для того, чтобы смотреть на них, а молодым людям на то и даны глаза, чтобы любоваться этой красотой. Если таково их назначение, сказал Ахилл, то откровенно сознаюсь, для тебя нет лучшего извинения за дерзкую вольность, с которой ты позволил себе глядеть на принцессу сегодня вечером. Добрый начальник или околит. Не знаю, какое из этих обращений вам больше по вкусу. Не доводите до крайности откровенного человека, который желает выполнять свой долг со всем уважением к императорской семье. Принцесса хоть и жена Цезаря, и при том, как вы говорите, парферородная, очень хороша собой. Она сочинила историю, о которой я не берусь судить, так как я её не понимаю. А поёт она как ангел. Словом, выражаясь языком нынешних рыцарей, хотя обычно я этим языком не пользуюсь, я могу откровенно сказать, что готов выйти на бой со всяким, кто дерзнёт умалять красоту принцессы Анны Комнен или достоинство её ума. Бесспорно, есть женщины прекраснее принцессы. В этом я не сомневаюсь. Я сам знаю одну, которая далеко превосходит её. Но прекратим об этом разговор. Я догадываюсь, мой чудак, что твоя красавица, дочь какого-нибудь грубого мужика, жившего дверь в дверь с твоим отцом, воспитавшим такого пустоголового осла. Вы можете говорить, что вам угодно, начальник, но к счастью для нас обоих, вы не можете оскорбить меня, во-первых, потому что я так же мало ценю ваш ум, как вы мой, а во-вторых, вы не можете унизить особу, которую вы никогда не видели. Но если бы вы её видели, я, пожалуй, не стерпел бы дурного слова на её счёт даже от своего начальника. Ахилл обладал достаточной проницательностью, необходимой в его положении. Он никогда не доводил до крайности своих подчинённых и в вольностях с ними никогда не переходил известных границ. Гервард Дж. пользовался его особым расположением и сам питал искреннюю привязанность и уважение к своему начальнику. Поэтому когда Акалид вместо того, чтобы рассердиться на его дерзость, добродушно извинился в том, что затронул его чувства, мимолётная размолвка между ними была сразу улажена. Офицер тут же принял опять начальственный вид, а воин, глубоко вздохнув о чём-то, что относилось к далёкому прошлому, принял свой обычный молчаливый и сдержанный вид. При том же Акалид имел и другие виды на Гирворда, о которых он пока что говорил с ним лишь отдалёнными намёками. После продолжительной паузы, во время которой они подошли к казармам, мрачному похожему на крепость зданию, где помещался их отряд, начальник подозвал к себе варяга и понизив голос, сказал: "Гирварт, друг мой, Правда, трудно предположить, чтобы ты в присутствии императорской семьи мог заметить кого-нибудь, не принадлежащего к ней по крови или, как выражается Гомер, не разделяющего с ней обладание божественным и хором, влагой, которая в их священных жилах заменяет кровь, грубую жидкость. Однако возможно, что за время продолжительного приема ты по одежде и осанке, не похожей на придворную, успел заметить Агелласта, которого при дворе называют «элефантом». или слоном. Кажется, я заметил этого человека, о котором вы говорите, ответил воин. Ему лет 70 с лишним. Большой, толстый человек с лысиной до самой маковки, но с огромной белой бородой, которая волнами спускается на грудь до повязки, опоясывающей его бёдра вместо шёлкового шарфа, которым обычно пользуются другие особы такого звания. Ты всё до тонкости заметил, Варяк, сказал Ахил Таций. Что ж ты ещё в нём заметил? Ткань его плаща груба, как у простолюдина, зато как снег бела. Словно он нарочно хочет показать свою бедность или пренебрежение к одежде, и в то же время избегает неряшливости и неопрятности, которая могла бы вызвать к нему отвращение. Клянусь Святой Софией, ты поражаешь меня. сказал Ахилтаций. Пророк Валаам не больше, вероятно, был удивлён, когда ослица повернулась к нему и заговорила. В ветхом Завете рассказывается о месопотамском волхве, прорицателе Валааме, который должен был по поручению моавитянского царя Валаха навести проклятие на враждебных ему израильтян. По дороге ослица, на которой он ехал, Неожиданно заговорила по-человечески, предостерегая его от выполнения поручения. А что ты ещё скажешь об этом человеке? Я вижу, что при встрече с тобой надо остерегаться твоей наблюдательности, так же как твоей секиры. С позволения вашей доблести, у нас англичан глаза такие же хорошие, как и руки. Но мы разрешаем себе говорить о том, что замечаем только лишь когда этого требует долг. Я очень мало уловил из того, что говорил этот человек, но потому, что я слышал, он, видимо, охотник разыгрывать забавника, шута. А это для человека его возраста и внешности, по-моему, неестественно, и надо думать, делается с особой целью, имеющей более глубокое значение. Гервард, ты говоришь как ангел, посланный небом читать в сердцах людей. Агиласт Полон противоречий, какие редко увидишь в свете. Мудрый, как сами боги, он также хитёр, как старший брут, который скрывал свои таланты под личиной бездельника-шута. Брут, один из двух первых римских консулов, избранных после свержения царя Тарквиния Гордого. 509 год до нашей эры и установление республики. При Тарквинии Брут, чтобы избежать преследований, притворился полусумасшедшим. Вальтер Скотт называет его старшим в отличие от другого Брута, убийцы Юлия Цезаря. Агиласт, по-видимому, не ищет должностей, не добивается почёта и является ко двору только по настоятельному зову. Однако, чем объяснишь ты, мой воин, его влияние и на то, что многие действуют согласно с его желаниями? Несмотря на то, что он не старается убеждать их и достигает этого, видимо, без особых усилий. Странные вещи рассказывают про его сношения с существами другого мира, которым наши предки поклонялись и приносили жертвы. Глядя на него, я решил узнать путь, по которому он так легко и высоко поднялся к той цели, куда стремятся все при дворе. И ему придётся пустить меня на свою лестницу. Или я выбью опору из-под его ног. Тебя, Гирварт, я избрал своим помощником в этом деле, подобно тому, как рыцари у этих неверных франков, пускаясь в опасное приключение, избирают себе смелого оруженосца, делясь с ним опасности и награды. К такому выбору меня побуждает проницательность, обнаруженная тобой нынешней ночью, их храбрость, которой ты обладаешь в той же, вернее в большей степени, Чем твои товарищи? Очень признателен в вашей доблести, ответил Варяг, может быть, более холодно, чем ожидал его начальник. Я готов, как велит мой долг, служить вам во всём, что согласуется с моими обязанностями по отношению к Богу и императору. Но должен сказать, что как воин, принявший присягу, я не сделаю ничего противного законам империи, а как искренний, хотя и невежественный христианин, Не хочу иметь с языческими богами никакого дела, а наоборот, хочу бороться с ними именем и силой святых. Глупец, воскликнул Ахилтаций. Неужели ты полагаешь, что я, достигший одного из высших чинов империи, способен замыслить что-нибудь против Алексея Комнина? Или, что ещё более ужасно, я, близкий друг и союзник досточтимого патриарха Зосимы, могу быть причастен к чему-либо, имеющему хотя бы самое отдалённое касательство к ереси? или идолопоклонству. Право, никто не был бы изумлён и огорчён этим сильнее меня. Но кто попал в лабиринт, должен твёрдо помнить, что его цель двигаться вперёд. Это единственный способ не сбиться окончательно с пути. Люди этой страны знают столько разных выражений для того, чтобы сказать одно и то же, что с трудом понимаешь, что они в конце концов на самом деле думают. Мы англичане Наоборот, всегда выражаемся одинаковым образом, и слов наших уже никак нельзя истолковать иначе. Ну хорошо. Завтра мы ещё поталкуем об этом подробнее. Приходи ко мне вечером, как только стемнеет. И вот что. Завтра до захода солнца день твой. Гуляй или отдыхай. Мой совет. Лучше употребить это время на полезное, ибо будущую ночь нам также придётся обоим бодрствовать. У казарм они расстались. Начальник отряда телохранителей удалился в пышные покои, полагавшиеся ему по должности, а англосакс направился в более скромное помещение, которое он занимал как младший офицер отряда.